— Ваш катер заправлен горючим, — спросил он Лердер кивнул. — Крошка готова к полету. Джесси неловко, обняв Лизу, кивнул двум врачам из группы ВОЗ. — Здравствуйте, доктор Барнхарт, доктор Миллер, — он указал на мужчину в зеленом халате, — этому человеку срочно нужна помощь. Людоеды осторожно опустили раненого на пол. Из раны на шее неудержимым напором хлистала кровь, темная и густая. Лиза присела рядом с ним на корточки Двое врачей последовали ее примеру. Джесси сорвал себе рубашку и протянул ее Лизе, та скомкав рубашку, прижал ее к ране. Раненый судно дернулся, кашляя кровью. Затем застыл совершенно неподвижно, с открытыми глазами. Лишь грудь его чуть опустилась, обмякнув вместе с пришедшей смертью. Прижимая скомканную рубашку к ране, Лиза проверила пульс на шее. Она покачала головой. Этому человеку уже ничем нельзя было помочь. Тем временем Джесси рассказывал о том, что произошло, вытирая лоб и размазывая по нему кровь. — Мы его спасли. На него набросилась одна из больных. Нам пришлось ее застрелить. Но снизу нахлынули другие. Они уже прошлись по нижним палубам и поднимались вверх, и их сотни. Словно в подтверждении его слов послышались новые дикие крики в с беспорядочными выстрелами. — Пора покидать корабль, — заметил Райдер. Монг повернулся к нему. — Сколько человек может взять на борт ваш катер? — Мест шесть. Но еще один-два человека втиснуться смогут. Райдер окинул взглядом собравшихся. Покачав головой, Джесси отступил в сторону. — Я остаюсь здесь. Лиза взяла его за локоть. — Джесси! «Кто-то должен защитить тех, кто остается на корабле, а среди них есть дети. От пиратов, от этого безумия. Единственная их надежда туземцы, а туземцы меня знают, они будут меня слушать». Доктор Барнхат шагнул к молодому студенту-медику. «Я ему помогу. Мы постараемся отгородиться от обезумевших больных. Соберем всех, кого сможем, и будем ждать вашего возвращения». Доктор Миллер с тоской взглянул на открытую дверь Затем посмотрел на мертвого врача. Он кивнул. — Это это наши люди, наши друзья и коллеги. Мы не можем их бросить. Лиза по очереди обняла всех троих. — Хенрик с мольбой пробормотала она, прощаясь с голландцем. Тот подтолкнул ее к открытой двери. — Возвращайтесь к Сьюзан. Наша жизнь — это второстепенно. Главное, вырвать лекарство из рук гильдии. Кивнув, Лиза повернулась к Монку. Они прошли вслед за райдером в дверь. Увидев катер, потрясенный Монг застыл на месте. «Матерь Божья!» Пять часов сорок минуты. Девеш спустился, погруженный в полумрак сценники на концертного зала. Блестящий алый занавес был спущен. Девеш проследовал за сомалийцем к выходу из зала. После того, как маленький отряд попал в засаду у выхода в швартовый док и потерял несколько человек, Девешу и высокому негру пришлось отказаться от попытки покинуть корабль на катере и спасаться бегством. Они направились вверх. О том, чтобы спускаться, больше не было речи. Их подгоняли и звучавшие позади безумные крики и вопли. Оказавшись в трюме, Девеш открыл все пять отсеков и выпустил на свободу заключенные в них ужас. Потерявшие рассудок больные пожирали друг друга, сильные охотились за слабыми. Их было более 200 человек, оставных ради экспериментов. Дэвеш хотел выплеснуть это безумие, столкнуть его с продуманной расчетливостью нападавших, задержать их, чтобы вернуться на корабль уже с гранатами и пулеметами. Тогда можно было перебить всех без разбора и отвоевать захваченный лайнер. Однако теперь Дэвеш сам попал в собственную западню. К счастью, предводитель-сомалиец предложил этот спасительный план. Вместо того, чтобы спускаться до швартового дока по одной из главных лестниц, он провел ДВШ через вход на верхний ярус киноконцертного зала, занимавшего высоту три уровня. Затем по проходу между креслами они пробрались к сцене, расположенной на той самой палубе, за которой находился швартовый док. Дверь рядом со сценой выходила в коридор, прямо напротив дока. Короткий бросок они помчатся прочь от этого адского побоища. Опираясь на трость, Девеш преодолел последние несколько ступенек. Шагнув к двери, его провожатый поднял руку. — Стойте там! — Сначала нужно убедиться, что там все чисто. В другой руке он сжимал большой пистолет.